А теперь эти же новости в более подробном изложении и сегодня, скажем, на ирландском языке. Новости. Руководство НАТО заявило, что её противоракетные системы в Польше и Чехии направлены не против России, а против ракет. Иначе про называлась бы системой противороссийской обороны. Руководство России заявило, что новые российские ракеты будут нацелены на поддержание мира и безопасности в Восточной Европе. Литва просит Россию изменить маршрут североевропейского газопровода, чтобы он не проходил через главную площадь Вильнюса и кабинет президента. Конгресс Соединённых Штатов Америки не намерен отменять поправки Джексона-Элвиса, Метелкина-Веника, Кнуцана-Пряника, Эника-Бенника, Лёлика-Болика и Леткина-Ельцина. А также пистика Фантиков в отношении России. Михаил Сакашвили вручил Станиславу Садальскому орден, грузинский паспорт, кошелёк и браслет в виде змейки с рубиновым глазком. Совет директоров ЮКОСа проголосовал за слияние всех активов из России. В результате аварии на теплотрассе без жилья осталось население жилого комплекса Подземные паруса. Что под Мосфильмовской. Застройщик компания Бомжилстрой. И наконец новости культуры. С апреля на телевидении запускается новый проект реалити-шоу Кошкин дом 2. Уже сейчас полным ходом идёт кастинг и кастринг будущих участников проекта.